Закончив чтение, Кэмпион задумчивым видом сложил письмо. Тетя Каролина пришла ему на вручку. «Она, должно быть, прощла его смерть в газетах, бедняжка», — сказала она. Несчастный Эндрю. «Похоже, он единственный раз в жизни решил повести себя как джентльмен, если только он не заботился о своем будущем. Но будем великодушными. Я надеюсь, вы не осудите меня за то, что я не отдала это письмо полиции, мистер Кэмпион». «Ну так как мы с ним поступим?» Молодой человек многозначительно посмотрел на пылающий в камине огонь. И старая дама кивнула. «Я тоже так считаю», — сказала она. Когда остатки конверта и его содержимого поглотил огонь, миссис Фарадей вздохнула. «Когда вы состаритесь, молодой человек», — сказала она, «вы с немалым удивлением обнаружите...» что даже самый никудышный мужчина может оставить неизгладимый след в сердце какой-нибудь бедной женщины. Ну хорошо, больше мне не в чем сознаваться. Я очень рада тому, что вы мне сказали насчет бедного Уильяма. Видите ли, я-то знаю, что он, вне всяких сомнений, невиновен. А она произнесла последние слова с такой уверенностью, что Кэмпион вздрогнул Маленькая старая женщина смотрела на него своими улыбающимися и очень проницательными черными глазами. «До свидания. Встретимся за ужином», — сказала она. «Вы не могли бы прислать ко мне Элис? Мне кажется, звонок не работает. Я просто не знаю, что бы я без нее делала». Глава 16 «Черное воскресенье». Несокрушимый дух тети Каролины заставил ее отправиться на следующее утро в церковь, хотя она, конечно, понимала, что ее появление привлечет внимание толпы. Дядя Уильям и тетя Китти остались в своих комнатах, чтобы избежать участия в этом ритуале и сопровождать старую даму в церковь поневоле пришлось Кэмпиону и Джойс. Следуя за полновластной владелицей, Обители Сократа, на ее место в церкви Кэмпион услышал слабый шум среди прихожан, шелест молитвенников, шуршанье юбок. Но тетя Каролина медленно шествовала по боковому проходу церкви с невозмутимым выражением лица, постукивая по каменному полу своей черной тростью. Служба была кошмаром для Джойс. Поэтому она была благодарна к Кэмпиону за его присутствие. Он держался превосходно и находил нужные места в молитвеннике тети Каролины с таким видом, как будто с детства только этим и занимался. Самое удивительное, что он вряд ли отдал себе отчет в том, что происходит в большом и безликом здании церкви. Его голова была занята обдумыванием предположения, которое было столь пугающим, что он настойчиво отгонял от себя эти мысли. Когда идея окончательно сформировалась, и он тщательно сопоставил друг с другом все детали, само по себе это предположение повергло его в изумление и ужас. В данный момент оно было еще слишком смутным, чтобы говорить о нем вслух. Он представил себе выражение лица Станислауса у отца в тот момент, когда он ему все скажет. И тем не менее, если его чудовищное предположение было верным, Если оно не было привидевшимся ему страшным сном, он содрогался при мысли о том, какой опасности подвергались все обители, обитатели этого дома. Глава 16 Чёрное воскресенье. Несокрушимый дух тёти Каролины заставил её отправиться на следующее утро в церковь.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 Маркус Фезерстоун дожидался в доме их возвращения из церкви. Дядя Уильям тоже чувствовал себя уже достаточно окрепшим, чтобы спуститься вниз. Когда Джойс и Кэмпион вошли в утреннюю гостиную, мужчины сидели у камина, и, судя по всему, разговор между ними был не из приятных. Надувшийся дядя Уильям сутулился в кресле и рассеянно посасывал пустую трубку, А Маркус, на котором начало сказываться напряжение трех последних дней, был все еще красным от возбуждения. При их появлении Маркус встал, подошел к девушке, обнял ее и поцеловал. И это неожиданное проявление нежности почти испугало их обоих и повергло в шок дядю Уильяма. Джойс была в восторге, и Кэмпион отметил, что сильное переживание какими бы Трагическими они не были, все-таки вывели Маркуса из того летаргического состояния, в котором он пребывал, судя по его письму. Дядя Уильям поспешил воспользоваться своим преимуществом.